Бестужев пожаловал в покое великой княгини Екатерины на завтра же, в солнечный полдень. Отвесил низкий поклон, подошел к ручке. На малиновом пуфе Бестужев сидел очень картинно, в своем нарочито скромном кафтане, в Андреевской синей ленте, скользя разговором по последним новостям. Наконец Фике, оглядевшись, заговорила другим твердым голосом. «Надеюсь, Алексей Петрович, нам теперь с вами по дороге?» «Мы с вами друзья, не правда ли?» «Или, ваше высочество, мы когда-нибудь ссорились? Умные люди не ссорятся, просто долго не могли договориться. Ну, а теперь можем. Аглицкий посол Вильямс мне хвалился, что он вам, Алексею Петровичу, с королем прусским полный аккорд установил. Англия в союзе с Пруссией». Прусский король — друг английского короля. А кто друг английского короля, тот и ваш друг. Не правда ли? Прошлое забыто? Да. «Кто прошлое помянет тому глаз?» — Вон, шутил Бестужев. «Рад служить вашему высочеству. Главное — это все держать в крепком секрете. И еще...» Прошу подтвердить Его Величеству королю прусскому, что мне требуется сверхполученных еще 10 тысяч дукатов, чтобы через других персон политику вернее делать. Каким образом, полагаете? Много мы пока сделать не сможем. Следует только как можно дольше Апраксина задерживать, чтобы король прусский тем временем мог сначала с австрийцами рассчитаться. Я так считаю, что раньше, чем через год, Апраксин армии не соберет. А за год много воды утечет, много разных событий может совершиться. Вы, Ваше Высочество, так Апраксина колдуете, чтобы он в спящую красавицу обратился. В промедлении теперь вся наша сила. А как же думает сам Апраксин? Был он конем, да уездился. Императрица его зато выбрала, что он под ее родителем служил. Верно. Да ему и воевать-то почти не пришлось. Он на войнах только толстел. генерал фельдмаршал он по придворной службе. Сам Толст, Танюх, у него очень тонкий, чует, что дело при дворе хитро теперь скоро пойдет по-новому. Он шкуру свою беречь, еще за службу в Персии выучился. Он со мной хорош, и я ему, конечно, посоветую, не торопись здесь, Степан Федорович, все в одночасье измениться может. А как здоровье ее величества? Всем ваше высочество, под Богом ходим, а государыне и того больше. Он вздохнул, и ежечасно конфузии ждать возможно. — Да. Оба собеседника молчали, зорко глядя друг на друга. Все же императрица приказала собирать армию. — Так точно, ваше высочество. Такое право у нее осталось. Ну, дворяне закряхтят, а все будут давать рекрутов по разверстке. — А если бы дворяне отказались давать солдат? Бестужев развел руками, поднял плечи. «Невозможно, ваше высочество? Немыслимо. Русский дворянин не то, что дворянин, немецкий, французский, польский даже, наконец. Там дворяне свободны, а у нас они рабы. Они должны служить всю свою жизнь. Императрица прикажет, люди будут набраны. Будут. Но главное, денег-то у нас нет. Так и доложить его величеству королю нету. Не знаю, что из этого сбору выйдет.